Грэм Мастертон. Парье Есть, однако, еще и другой, имя которого никогда не бывает произнесено, ибо он – изгнанник, прогнанный из неба и из ада, проклятый как среди высшего бытия, так и в земной юдоли. Имя его вычеркнуто из всех книг и списков, а изображение его уничтожено везде, где люди воздавали ему честь. Он, пария, и способен пробуждать наивысший страх. По его повелению мертвые могут восстать из гробов и даже само солнце погасит свой блеск. Это так называемый последний запрещенный абзац из кодекса Ватиканус А, книги, появившейся в 1516 году и также запрещенной до 1926 года, когда она появилась вновь в Париже, изданная небольшим тиражом без последнего абзаца. Единственный, не подвергнутый цензуре экземпляр кодекса, ныне хранится в тайниках библиотеки Ватикана. Жена строительного предпринимателя исчезла в море. Таинственная ночная прогулка на яхте. Грэндхит, вторник. Сегодня с утра вертолеты береговой охраны патрулировали за Лисс Массачусетс между Манчестером и Нононом, разыскивая жену мистера Джеймса Гулта, третьего строительного предпринимателя из Грейнитхит, которая вчера вечером вышла из дома, одетая только в прозрачную ночную рубашку. Миссис Гулт, 44-летняя брюнетка, около половины 12 вечера доехала на личном автомобиле к пристани Грейнитхит, затем вышла в море на сорокофутовой футовой семейной яхте «Патриция». «Моя жена – отличный моряк», – заявил Гулт, – «и я не сомневаюсь, что в нормальных обстоятельствах она способна одна управлять яхтой. Но тут обстоятельства явно были ненормальные, и я крайне обеспокоен за ее безопасность». Мистер Гулт заявил, что между ним и женой не было никакой ссоры и что ее исчезновение для него является полнейшей загадкой. Лейтенант Джордж Робертс из береговой охраны Салема сказал... Мы проводим систематические поиски. Если это только возможно, мы наверняка найдем Патрицию.